Вместо правды. Утреннее небо было совершенно невыразительным, словно бумага, покрытая тонким слоем ламповой копоти. Ралф остановился в поле и стоял, опустив голову и тяжело дыша. Он был запряжен в телегу, нагруженную жердями из белой акации, которые предназначались для изгороди, и по тяжести они равнялись такому же количеству камней. Казалось, конь не собирался сдвинуться ни на шаг дальше по направлению к берегу ручья, вдоль которого Руби намеревалась поставить изгородь для нового пастбища. У ада в руке была небольшая плетка, и она хлестнула Ралфа по спине пару раз ее плетеным кончиком. Но это не возымело действия. «Этот конь для выезда», — сказала она Руби. Руби ответила, — «Это конь». Она подошла к Ралфу, взяла его за морду и посмотрела на него в упор. Он отодвинул уши назад и закатил глаза, показав белый ободок глазного яблока. Руби прижала губы к бархатистому носу лошади, затем чуть отодвинулась назад, широко открыла рот и сделала медленный глубокий выдох в его ноздри. Отправив таким образом свое послание, она сочла что обеспечило понимание между ними. И в этом послании говорилось, что они с Ралфом мыслят одинаково. Таким способом можно внедриться в сознание лошади. Они воспринимают это как сообщение, побуждающее их выйти из обычного возбужденного состояния. Таким сообщительным дыханием можно успокоить взбесившуюся лошадь. Руби дохнула снова, затем захватила рукой пучок гривы на холке коня и потянула его за собой. Он зашагал вперед, и когда они достигли ручья, Руби выпрягла его из телеги и пустила пастись на клевере, который рос по берегу в тени деревьев. Затем они сады приступили к работе, сооружая ломанную линию из столбов вдоль ручья. Со временем они должны будут соединить их тремя рядами жердей, чтобы получилось изгородь. Ада заметила, что Руби было несвойственно начинать и заканчивать работу всегда в одно и то же время. Она бралась за дело, не откладывая, и выполняла вначале ту работу, которую считала наиболее срочной. Если же не было ничего срочного, Руби делала все то, что можно было сделать в ближайшее время. В это утро она решила, что нужно установить первый ряд жердей, потому что такая работа могла быть закончена до того, как Руби поедет обмениваться с эска Яблоки на капусту и турнепс. Жерди были тяжелые, и Ада надела кожаные рабочие рукавицы. Но они оказались такими грубыми, что когда она сняла их, кончики пальцев были ободраны, словно она работала голыми руками. Присев на телегу, она ощупала волдыри, а затем сплоснула руки в ручье и вытерла досуха, подол юбки. Они завели коня в конюшню, распрягли его и начали взнуздывать, готовя к поездке Руби. Но Руби вдруг остановилась и уставилась на старый капкан, висевший на гвозде на стене конюшни. Капкан предназначался для ловли бобров или животных такого же размера. Блэки оставили его, когда уезжали в Техас. Его челюсти были почти полностью закрыты, и их так долго не размыкали, что они почти полностью заржавели. «Вот это нам как раз и нужно», — сказала Руби. «Можно установить его до того, как я уеду». Их беспокоил амбар, где хранилась кукуруза. Каждое утро из него исчезало несколько початков. После того, как Руби заметила эту пропажу, она приладила задвижку и заперла амбар на замок. Также заделала щели глиной в тех местах, где рассохлось дерево. Но на следующее утро она обнаружила новое отверстие, выдолбленное свежей замазке между досками. В эту дыру можно было просунуть руку, и она была достаточно велика, чтобы через нее мог пролезть маленький енот а или лесной сурок. Она дважды замазывала глиной эту дыру и все равно обнаруживала ее на следующее утро. К тому времени было украдено не так уж много кукурузы, но достаточно, чтобы это было заметно. Если такие потери будут продолжаться, то вскоре ее будет столько, что это уже может вызвать беспокойство. Так что Ада и Руби занялись капканом очистили его от ржавчины проволочной щеткой и смазали места соединений деталей топленным жиром. Когда это было сделано, Руби поставила ногу на капкан и разжала зажим его челюстей. Затем палкой коснулась дощечки капкана, и он захлопнулся с такой силой, что даже подпрыгнул на земле. Они принесли его к амбару и установили среди початков кукурузы напротив дыры. Руби вбила шип на конце цепи настолько глубоко, насколько он мог войти в утрамбованный земляной пол. Ада убедила ее обернуть острые зубья капкана обрывками мешковины, на тот случай, если это мелкое воровство было делом рук человека. Что Руби и сделала. Но решила оборачивать не слишком толстым слоем, чтобы не переусердствовать в проявлении добрых намерений. После того, как капкан был установлен, Руби взнуздала Ралфа и, связав вместе два больших мешка яблок, повесила ему на спину, перекинув через холку. Она села, верхом без седла, и доехала до дороги, где остановилась и крикнула Аде, чтобы та занялась сооружением пугала на зимнем огороде. Затем ударила пятками в бока лошади и рысью поехала прочь. Ада с каким-то облегчением наблюдала, как Руби удаляется по дороге. Теперь в ее распоряжении была вся середина дня, и от нее ничего не требовалось, кроме приятного и какого-то детского задания, соорудить большую куклу. В зимнем огороде хозяйничала банда ворон, они щипали молодые побеги просто от скуки, но даже таким образом, не проявляя особого энтузиазма, могли скоро склевать все подчастую. У одной вороны на кончиках обоих крыльев отсутствовали перья, вместо которых остались квадратные выемки. Она, похоже, была вожаком стаи и вместе с первой снималась с ветки или поднималась с поля. Остальные только следовали за ней. Драное крыло было более крикливой, чем остальные, и могла воспроизводить всевозможные вороньи крики. А от скрежетой, несмазанной дверной петли до кряканье утки попавшей в лисью пасть. Ада следила за их разбойничьей деятельностью в течение нескольких недель, а Руби однажды так расстроилась, увидев, как они снова слетелись на огород, что даже не удержалась и выстрелила из ружья, хотя до них было слишком далеко, чтобы можно было попасть. Так что Аде доставляла удовольствие воображать, что ее пугало, заставит драное крыло крепко призадуматься. Со смешанным чувством она произнесла вслух, «Сейчас у меня такая жизнь, что я подсчитываю урон от нескольких птиц». Зайдя в дом, Ада поднялась на второй этаж, открыла дорожный сундук и достала оттуда пару старых бриджей для верховой езды и темно-бордовую шерстяную рубашку Монро, затем его касторовую шляпу и яркий шейный платок. Из этих вещей она могла бы смастерить прекрасное модное пугало. Но когда Ада посмотрела на стопку одежды в своих руках, единственное, что она могла вообразить, это то, что каждый день, выходя из дома, она будет видеть стоящего в поле Монро. В сумерках с веранды он будет казаться темным силуэтом человека, наблюдающего за ними. Она опасалась, что такое пугало будет больше беспокоить ее саму, чем ворон. Ада положила вещи обратно в сундук и прошла в свою комнату где, быстро просмотрев выдвижные ящики, комода и плотяные шкафы, остановила под конец свой выбор на розовато-лиловом платье, которое было на ней во время праздника на реке Уонде. Она отыскала также французскую соломенную шляпу, которую Монро купил ей, когда они путешествовали по Европе. Тогда ей было пятнадцать лет, поля шляпы обтрепались по краям, из них торчала солома. Она знала, что Руби была против того, чтобы использовать это платье для пугала, но вовсе не из сентиментальных соображений. Просто материалы, из которого она была сшита, можно было найти лучшее применение. Разрезать и сшить из него наволочки на подушке или вверх лоскутного одеяла. Сделать салфеточки под голову, на спинке кресел и еще какие-нибудь полезные вещи. Впрочем, Ада решила, что если потребуется шелк, У нее есть другие платья, которые можно будет пустить в дело. А выбранное ею было единственным, которое она хотела бы видеть на пугале, стоящем в поле под дождем и ярким солнцем. Она вынесла платье наружу, затем соорудила костяк для пугала, связав вместе крест-накрест два бобовых шеста и установила его в центре огорода, забив в землю кувалдой. Сверху Ада водрузила голову, сделанную из поношенной наволочки, угол которой она набила листьями и соломой, а потом намалевала на ней ухмыляющееся лицо краской, которую сделала, хорошенько перемешав сажу из камина и ламповое масло. Натянув платье на крестовину, она набила его соломой и в довершение водрузила сверху соломенную шляпу. К концу... Набитого соломой рукава она прикрепила ведерко с проржавевшим дном. Затем пошла к изгороди, нарвала там букет из золотарника и астр и поставила его в ведро. Когда все было готово, Ада отошла и критически осмотрела свою работу. Пугало стояла, глядя на холодную гору, как будто это она сама остановилась во время неспешной прогулки за цветами для букета на обеденный стол. Пораженная вдруг красотой пейзажа. Широкая бледно-лиловая юбка развивалась на легком ветерке. И Аде вдруг пришло в голову, что через год платье выгорит и приобретет цвет старой кукурузной шелухи. Сама она была в платье из набивного ситца и с соломенным капором на голове. Ада подумала, что если кто-то стоит наверху хребта Джоанс и смотрит вниз в лощину. Вряд ли ему удастся различить, кто есть кто и какая из двух фигур это всего лишь пугало, поставленная в поле. Она вымыла руки в тазу на кухонном крыльце и приготовила себе обед из нескольких темно-коричневых пластиков, ветчины эска холодных лепешек, оставшихся от завтрака, и клинышка печеной тыквы от вчерашнего ужина. С альбомом в одной руке и тарелкой в другой она пошла к столу, стоявшему под грушевым деревом. Поев, Ада пролистала альбом. Последний рисунок цапли, наброски ягодки зила, плодоносящая гроздь сумаха, пара водомерок. Пока не открыла чистую страницу. Там она нарисовала пугало, а над ним — ворону с дранными крыльями. Она написала внизу дату, приблизительное время и текущую фазу Луны. В самом низу страницы она перечислила названия цветов в букете, помещенном в ведро, а в свободном углу нарисовала во всех подробностях цветок астры. Вскоре после того, как Ада закончила рисунок, На дороге появилась Руби, которая шла пешком. Она вела подушцы коня, на спине которого висели шесть бугорчатых мешков с капустой, связанных парами. Это было на два мешка больше, чем они рассчитывали, но Руби не стала из гордости отказываться и отвергать великодушный порыв Эско. Ада направилась к дороге. Руби подошла к ней и, засунув руку в карман юбки, вытащила письмо. Вот это тебе. — сказала она. — Я заезжала на мельницу. В ее тоне звучала убежденность, что любое послание, переданное не голосом и стоя лицом к лицу, а как-то иначе, весьма вероятно будет содержать плохие вести. Письмо было помятым и грязным, как старая рабочая рукавица. Оно намокло, пока шло до адресата, а когда высохло... Все сморщилось и покрылось пятнами, на нем отсутствовал обратный адрес, но Ада узнала почерк, которым было написано ее имя. Она сунула письмо в карман, не желая читать его под испытующим взглядом Руби. Вместе они разгрузили мешки рядом с коптильней, и пока Руби отводила коня в конюшню, Ада прошла на кухню и положила на другую тарелку то же самое, что было у нее на обед. Потом Руби ела, рассуждая во время еды о капусте и о том, как много они могли бы приготовить из нее. Аде действительно показалось много. квашенная капуста, жареная капуста, вареная капуста, капустное листья с начинкой, салат из шинкованной капусты. Когда Руби поела, они пошли к мешкам. Один из них решено было оставить, чтобы потом, когда по приметам наступит подходящее время, заквасить капусту. В противном случае она может загнить в глиняных горшках. Остальное они намеревались приберечь на зиму. Это была для Ады странная и тяжелая работа. Копать похожую на могилу канаву позади коптильни, выстилать ее дно соломой, укладывать там бледные кочины и снова покрывать толстым слоем соломы. Когда они засыпали канаву землей, Руби отметила это место доской, забив ее повернутой плашмя лопатой, так что та стала напоминать могильный знак. «Вот, — сказала Руби, — эта доска поможет нам отыскать яму, когда в январе навалит много снега». Ада же подумала только о том, как неприятно будет в какой-нибудь облачный день в середине зимы. Ветер завывает, голые деревья качаются, земля покрыта серым настоем. Выйти из дома и копать эту засыпанную снегом яму, чтобы достать всего лишь один качан. Позже в тот же день они сидели на каменных ступенях крыльца. Ада на одну ступеньку выше Руби. Руби прислонилась к ее ногам, как к спинке кресла. Они наблюдали заход солнца, голубая тень. От хребта Джо у приближаясь, пересекла ручей и затем пастбище. Конюшня исчезла, словно проглоченная темнотой при ее пугливом и беспокойном приближении. Ада расчесывала темные волосы руби английской щеткой из свиной щетины. Она водила щеткой до тех пор, пока волосы не стали гладкими и не приобрели блеск нового оружейного ствола. Затем разделила волосы на семь разных по толщине прядей. Она распустила их по плечам Руби и внимательно стала разглядывать. Это была идея Ады. Сделать друг другу прически и посмотреть, у кого получится лучше. Возникшая, когда она увидела однажды, как Руби рассеянно заплетает замысловатым рисунком хвост Ралфа. Руби стояла рядом с конем, ее мысли витали где-то далеко, глаза были устремлены вдаль. Пальцы двигались сами собой среди длинных волос лошадиного хвоста. Это занятие, казалось, помогало ей думать. И это почти усыпляло Ралфа. Он стоял, поставив заднее копыто на кончик, его опущенные веки подрагивали. Однако, после того, как она закончила, он слегка присел на задние ноги, озираясь нервно как-то растерянно, пока Ада или Руби не подошли к нему и не расплели его хвост. Руби, казалось, так сладко мечтала, пока заплетала косу, что Ада представила ее одиноким и брошенным ребенком, бродившим по сельской округе и заплетающим хвосты старых плужных лошадей, чтобы быть рядом с чем-то живым и теплым. Ощутить другое существо таким способом, интимным и в то же время сдержанным, прикоснуться не прямо к его жизни, а к этому прекрасному и бескровному проявлению жизненной силы. Под влиянием таких мыслей Ада и предложила уложить друг другу волосы, чтобы посмотреть, кто придумывает самую сложную, красивую и необычную прическу. Это соревнование могло быть еще более интересным из-за того, что ни одна из них не будет знать, что сделано с ее собственными волосами до тех пор пока они не пойдут в дом и не встанут перед зеркалом со вторым зеркальцем в руке, чтобы взглянуть, что у каждой из них на затылке. Проигравший должен сделать всю вечернюю работу, в то время как победитель будет сидеть на веранде, покачиваясь в кресле-качалке, любоваться темнеющим небом и считать появляющиеся звезды.